Глава 38. Связь с миром. Алина давно уже поняла, что без помощи посторонних не вырвется из той ловушки, в которой оказалась. За две недели, что она находилась в Испании, изменилось только одно обстоятельство. Ее хорошее поведение и отсутствие сопротивления привело к тому, что ее перестали тщательно караулить. Охранники теперь не смотрели на нее в упор и не следили за каждым взглядом и шагом, а отвлекались на разговоры по телефону и на наперекур. Порой она оставалась в машине с водителем в ожидании Артура, который убегал по важным делам. Шофер осторожно поглядывал на нее в зеркало и подмигивал. Алина чувствовала, что нравится парню и старательно подогревала его интерес. Но посторонних людей она все равно не встречала. Ни разу больше они не останавливались на улицах деревни. В горный отель ее приводили окруженную толпой секьюрити, которые расчищали перед ней дорогу от зевак, если они были. Алина заметила, что в отсутствии сезона в отеле мало посетителей. Других девушек она тоже не видела. Казалось, что в этом большом доме кроме нее и охраны никого больше нет. Команда профессионалов, приезжающая по утрам, не отвечала на ее вопросы, лишь испуганно отводила глаза. Однажды алена решилась и попросила у Артара телефон, чтобы позвонить в Россию и узнать, поступили ли на ее счет деньги. Она еще помнила, как при подписании договора Рудольф ответил на вопрос одной из кандидаток. Алина надеялась, что сможет подать сигнал сообразительной Ирине Ивановне. Намекнуть, как ей плохо. Артур усмехнулся и протянул ей трубку. Но сколько она не набирала знакомый номер, ответа не было. алена понимала, что ее постоянно чем-то опаивают но не могла придумать, как этого избежать. Артур всегда следил за ее трапезами. Он приносил поднос с едой в комнату, сидел рядом и все время подкладывал на тарелку лакомые кусочки. Алину такое внимание даже не раздражало. В состоянии полусна, в котором она находилась и эти дни, мысли текли вяло, воспоминаний почти не было. Сегодня у них наметился очередной визит к Деннису. Алина позавтракала и держала в руках чашку с кофе. Она подозревала, что именно в напитке подсыпают препарат, поддерживающий ее в вялом, полусонном состоянии. Вот и сейчас думала, как от кофе избавиться. Ее спас телефонный звонок. Артур вскочил и выбежал в коридор. Алина метнулась к ванной комнате и выплеснула кофе в раковину. Несколько глотков воды из-под крана утолили жажду. И вот она уже сидит на месте, разглядывая пустую чашку. Через час она почувствовала себя заметно лучше. В голове просветлело, солнечный день показался ярче, а небо светлее. Алина даже растерялась. За последние дни она привыкла смотреть на мир сквозь туманное облако. Ее привели в порядок, правда, наложили более толстый слой тонального крема, так как она не успела восстановиться после последнего визита и выглядела паршиво. В джип сели вдвоем. В ожидании водителя Алина разглядывала Артура и заметила в его глазах жалость. Он задумчиво посмотрел на нее, взял в руки телефон и вышел, хлопнув дверкой. Алина осталась в машине одна. Она постучала в окно. «Можно я на улице подожду?» Спросила у водителя, заглянувшего в салон. «Что-то сегодня неважно себя чувствую». Тот растерянно посмотрел на дверь дома, за которой скрылся Артур, и кивнул. Девушка вышла из машины и остановилась рядом с охранниками. Нежно улыбнулась и обвела вокруг потерянным взглядом. Водитель улыбнулся в ответ. «Ура! Есть контакт!» — возликовала она. «Скажите...» — Алина показала рукой на противоположную глухую стену из красного кирпича. «Это тоже ваше здание?» «Нет, там деревенский отельчик». «А почему я никогда не видела людей?» Как ни в чем не бывало, продолжала задавать вопросы она. Водитель внимательно окинул ее взглядом, но Алина стояла с таким невинным выражением лица, что парень расслабился. Вход с другой стороны. Наш двор выходит только вон то подвальное окошко. Но за все время, что я здесь работаю, в нем ни разу не горел свет. алена посмотрела на ворота, которые высились буквально в десяти шагах от нее, и отчаянная мысль ударила в голову. А если побежать? Водитель растеряется, а она в это время успеет выскочить в переулок и позвать людей. Девушка напряглась, готовая сорваться с места. Но вдруг из-за куста, росшего рядом с воротами, С громким лаем выскочил большой черный пес. алена пригляделась и увидела незаметную в зелени собачью будку. Через минуту стало понятно беспокойство животного. Ворота разъехались, и во двор мягко вкатился еще один джип. — Сядьте в машину, иначе мне попадет! — заволновался водитель и добавил сквозь зубы. — Ведьма! алена разочарованно вздохнула и сделала два шага вперед, потом вернулась в салон. Через тонированные стекла продолжала рассматривать двор и напряженно думать. А если подать знак, увидит ли кто-нибудь его, отреагирует ли? И как я прикреплю этот знак к окну отеля? Мне и шага не дают сделать. Вопросы остались без ответа. Вернулся Артур, переговорил с вновь прибывшими, и они поехали. Алина оглянулась и заметила, как из джипа вывели новую девушку, и, закрыв ей обзор руками, направили прямо в дом. Они покинули двор, но направились в противоположную от горного курорта сторону. — Мы сегодня куда едем? — В казино. Шеф велел привести тебя туда. — Утром? Разве люди играют в карты по утрам? Вяло удивилась она, а в душе всколыхнулась надежда. — Там играют круглосуточно. Под огнями софитов нельзя разобрать день или ночь на улице. Шеф хочет проверить твои способности. — Какие способности? Я все время сплю. Мозги уже атрофировались. Вяло пробормотала Алина и закрыла глаза. — Эй, погоди! — испугался Артур. — Потерпи немного. Вот, выпей водички. Алина внимательно посмотрела на пластиковую бутылку, которую протянул ей менеджер. Это была обычная минеральная вода с нетронутой пробкой. Но самое привлекательное было не это. Алина увидела белую этикетку. Она медленно потягивала воду и думала, где ей достать ручку. «Пусть смешной способ дать о себе знать, но лучше такой, чем совсем ничего». Она повела глазами по салону и видела вожделенный предмет, лежавший в дверном кармане для мусора. Артур разговаривал по-испански с водителем и не обращал на нее внимания. «Я немного полежу», — заявила Алина и вытянулась на сиденье спиной к мужчинам. «Какое счастье, что на ней сегодня надето длинное платье. Не придется волноваться, что мужчины будут разглядывать ее обнаженные ноги». Девушка украдкой вытащила ручку, прижала бутылку к животу, закрыв ее телом от посторонних взглядов, и начала выводить буквы. Сначала ничего не получалось, и она даже подумала, что паста в ручке высохла. Но когда появилась одна синяя черта, она обрадовалась и яростнее заводила пером по этикетке. «Спасите меня! Спасите меня! Спасите меня!» Раз за разом выводила она то русскими буквами, то английскими, пока не заполнила всю белую поверхность. Отодвинула бутылку в сторону и осталась довольна результатом. Теперь надо ее как-то выкинуть, но как? И сделать это так, чтобы бутылку подобрали люди? Алина села, спрятав драгоценный предмет в складках красного платья. «Вы можете приоткрыть окно? Я задыхаюсь!» Слезливым голосом простонала она. — Потерпи, скоро приедем. — Меня тошнит. Хотите, чтобы я в салоне это делала? — Вот сучка! — вырыгался сквозь зубы Артур и кивнул водителю. Стекло поехало вниз, и в машину ворвался прохладный ветер. Вот и осень пришла, — грустно подумала Алина, прикидывая, как отвлечь мужчин от своей персоны. Навстречу ехали редкие машины. Скорость из-за частых поворотов вокруг горы была небольшая. Вот и показалась темно-синяя Ауди. Когда автомобиль почти поравнялся с джипом, Алина резко высунула руку в окно и выбросила бутылку, которая попала прямо под колеса Ауди. Что случилось дальше, Алина не поняла. Джип занесло на повороте, и они чуть не оказались на обочине, заканчивающейся пропастью. — Ты что, идиотка, сделала? — с кулаками набросился на Алину Артур. Она видела, что он едва сдерживается, чтобы не заехать ей о плеуху. С его-то контролем над гневом это казалось настоящим чудом. — Ничего. Сделала она как можно более дебильное лицо. Огорченно хлопала глазками и пыталась выдавить слезу. Я только бутылку выбросила. — Тебя что, мама, манером не научила? — орал Артур. — У нас в стране это обычное дело. Пожала плечами, она и отвернулась. — Ты не понимаешь, что могла стать причиной аварии? — Зачем так кричать? Все же обошлось. Какие вы, мужчины, пугливые! Покачала с неходительно Оленой головой, прикидываясь дурочкой под кайфом. Сказала, а у самой руки и ноги тряслись, и внутри все дрожало от страха. «Разворачивайся», — приказал Артур водителю. «Не могу, здесь дорога узкая. Перед тоннелем есть развилка, немного осталось». Они проехали еще пару сотен метров, и показался тоннель. Развернулись и двинулись назад, но на дороге не обнаружили ни Ауди, ни бутылки. Только черное тормозло след свидетельствовал о происшествии Артур подошел к ограждению и посмотрел вниз. Алина молча наблюдала за ним из окна. Если каждая попытка связаться с миром будет заканчиваться катастрофой, одной жизни точно будет мало, чтобы сбежать. С тоской подумала она и заплакала. Слезы катились по лицу, оставляя мокрые дорожки на щеках и размазывая тональный крем. Менеджер вернулся, зло посмотрел на нее и грязно вырвался. «Ведьма! Точно ведьма!» Пробурчал водитель, испуганно поглядывая на Алину в зеркало. «Невозможно догадаться, что в следующий момент выкинет. Освободите меня от нее!» Взмолился он, обращаясь уже к Артуру. «Смотри вперед!» Рявкнул тот, водитель вжал голову в плечи и обиженно засопел. Они продолжили путь в полной тишине. Мужчины молчали. Алина тоже не капризничала. Через двадцать минут они припарковались у большого, сияющего огнями здания. Очередной отель, — обреченно подумала Алина и вздохнула, но обманулась, они прибыли в казино. Они вошли в здание, но разглядеть алена ничего не успела, ни название прочитать, ни осмотреться. Водители Артур охраняли ее с двух сторон, не давая самовольничать. Сели в лифт и спустились куда-то в подвал. Потом долго шли темными коридорами. Когда Артур открыл перед ней громоздкие двери, Алина не ожидала, что видит такое роскошное помещение. Ей показалось, что она находится в Лас-Вегасе, как его показывают по телевизору. По периметру расположились игровые столы, маня гостя всевозможными видами карточных игр и соблазняя победами. Рядом с каждым столом, ловко перебирая пальцами, помогали посетителям достичь высшего наслаждения красавицы-крупье в шелковых красных жилетах. Яркие квадратики картона так и мелькали в их руках, а нежные голоса называли масти и достоинства карт. Вокруг сновали официанты, предлагая напитки и подогревая горячительным интерес к игре. В центре, окруженной оранжереей из экзотических растений, журчал фонтан. Алина не успела удивиться, как выживает без солнечного света эта зелень, как они покинули зал и свернули в очередной коридор. Босс ждал ее в отдельной комнате, опять погруженной в бумаги. «Интересно, у него есть семья?» – неожиданно подумала Алина, разглядывая склоненную черную макушку с безупречной укладкой. Как всегда, он был аккуратен, элегантен и хорош собой. В такого мужчину можно и влюбиться, только уж очень черная аура окутывала его тело. Есть люди с мощным внутренним стержнем, и Деннис относился именно к ним. Такому человеку нет нужды приказывать. Одно движение бровью, и все стоят по стойке смирно и ловят каждое слово. — В чем дело? — тихо произнес босс, не поднимая головы. И Алина задрожала от страха. Я никогда не видела, как люди работают. Скоро у меня на лбу дырку проржешь. Простите. Смутилась она и отвела глаза. И вправду, че уставилась? От нечего делать она стала рассматривать комнату, которая спартанской обстановкой больше походила на кабинет. Ни грамма роскоши, ни одной изящной детали она не обнаружила. Строгие очертания кожаной мебели, черно-коричневые тона, вот и все. Я закончил. Прозвучал голос Денниса. Пошли. Тебе идет красный цвет. Похвалил он платье. Только выглядишь усталый, не высыпаешься. Он прищурил хитрый глаз и слегка хлопнул ее по попе. Алина немного помялась. Она не знала, как сказать, что наоборот, все время пребывает в полусонном состоянии. Это и вызывает вялость. вздохнула и решила хитрить Горный воздух слишком много содержит кислорода. У меня головокружение и слабость. Странно. Уже живешь здесь около двух недель, правильно? Алина кивнула. Она потеряла счет времени. Телефон у нее отобрали еще в России. Ни радио, ни телевизора у нее в комнате не было. Время она могла узнать только по солнцу, да и то приблизительно. Конечно, спрашивала у Артура охранников и водителей, но не всегда получала ответ. Тогда уже адаптировалась. Босс опять с прищуром посмотрел на нее. Потом подозвал к себе Артура и что-то сказал ему по-испански. Алина наблюдала за выражением лица надсмотрщика. Сначала он нахмурился, потом удивился, но оспаривать решение начальника не стал. Она ничего не поняла из разговора, но в душе родилась слабая надежда, что ей или уменьшат дозу препарата, или перестанут давать совсем. А еще она очень удивилась, Артур не рассказал боссу о случае с бутылкой. Этот факт нуждался в серьезном осмыслении. Но они уже вышли в игровой зал, который гудел, как пчелиный улей, множеством голосов. Алине казалось, что рой пчел проник в голову, и они жалят ее со всех сторон. Она зажала виски руками и застонала. — Что случилось? — остановился Деннис. В его глазах не было тревоги. Так, немного любопытства. — Шумно. У меня голова разболелась. Но Артур открыл дверь в отдельный кабинет, и шум оборвался. За круглым столом, покрытым традиционно зеленым сукном, сидели несколько человек. Они посмотрели на вошедших. Чуть не одновременно кивнули и опустили голову в разложенные перед ними карты. — Какая раздача? — спросил Артур. — Четвертая. Ну, уже сдуваемся. Не идет сегодня игра. Скучно. — ответил лысый боровичок, и у Алины появилось смутное ощущение, что она его уже видела. Прозрение наступило неожиданно. На первой встрече с боссом этот человек подписал договор. Алина посмотрела на его уши и пожала плечами, уши как уши, красные лепешки, но они притягивали взгляд. Что-то неясное копошилось на границе реальности и видения, но никак не приобретало четкие очертания. Пока Алина следила за чужими ушами, игра закончилась, и Деннис удобно расположился за столом. Алина и Артур встали позади него. Раздали карты. Девушка на какое-то время увлеклась игрой и даже забыла о боли. Но хватило ее ненадолго. Уже после четвертой раздачи она поняла, что не держит в голове карты партнеров. Попробовала использовать пальцы рук для запоминания, выдержала еще один круг и сдалась. Счастье, что игра завершилась победой Денниса. Он выиграл около ста тысяч евро и был очень доволен. Алина понимала, что не деньги нужны шефу, нужен азарт, адреналин, торжество победителя. Деннис повернулся, чтобы похвалить девушку, но увидел ее изможденное лицо и отрешенный взгляд. Алину никак не тронула победа шефа. Она выполнила свои обязанности и теперь мечтала об отдыхе. Получить еще одно бриллиантовое колье не мечтала. Она и первая воспринимала как вещь, не имеющую к ней никакого отношения. свободы насладиться подарком у нее все равно нет. А дальше случилось непредвиденное. Деннис вдруг скачал со всего размаху заехал кулаком в лицо Артура. Тот не ожидал нападения, растерялся, а потом... Потом произошло то, что окончательно убедило Алину в беспредельной жестокости и власти шефа. Артур не сопротивлялся. Он упал на колени, а босс избивал его ногами, пока не устал. Шокированная увиденным девушка вскрикнула и зажала рот руками. Вспомнила, что ее предупреждали не реагировать на излишнюю активность. Алина почувствовала жалость к Артуру, но подавила в себе порыв матери-защитницы. Жалко его было не потому, что он ей нравился как человек, нет. Просто она ненавидела любые формы насилия. Считала, что даже самый сложный вопрос можно решить мирно. Однако мужчины этого мира, кажется, не соглашались с ней. Никто не тронулся с места. Только Боровичок крякнул и, растягивая слова, сказал. — Чего ты набросился на секретаря? Хватит уже, давай еще раз партию сыграем. Деннис, как по команде, остановился, глубоко вздохнул и произнес. — Думаю, ты меня понял. Вставай. Потом он сгреб выигранные фишки в корзинку, стоящую рядом, и сунул в руки Артура. Тот, скривившись от боли, встал и молча поклонился щедрости хозяина. Раздали карты. Покер продолжился, будто ничего и не было. Шеф по-прежнему шутил и скупо улыбался. Только Алина с ужасом ждала, что вот-вот ошибется, и тогда босс выместит все зло уже на ней. В полуобморочном состоянии она указывала Деннису на нужные карты и ждала, ждала... Ждала, когда проиграет шеф. Ждала, когда она совершит ошибку. Ждала обратную дорогу домой и страшилась ее. Избитый Артур выместит свою боль на ней. Куда ни кинь, везде клин. И как обойти эти препятствия, она не представляла. Но больше всего ее ужасал тот факт, что она не понимала, почему сорвался босс и почему досталась именно Артуру. Чувствовала, что причина в ней, но не понимала, какая. Наконец игра закончилась и снова победил Деннис. Он решительно встал и, несмотря на выговор рапортеров, пошел к выходу. Взмахом руки велел Артуру отвезти Алину куда-то наверх. Она живо представила продолжение вечера и внутренне застонала. Но ангел-хранитель еще не покинул ее окончательно. Опять ее спас звонок телефона. Деннис остановился, внимательно выслушал собеседника, когда повесил трубку, приказал Артуру увозить Алину домой. Она чувствовала, будто камень свалился с плеч села в машину страшно уставшая, голодная и без сил от пережитого напряжения. Ехали молча. Водитель сочувственно поглядывал на Артура и зло на Алину, будто это она избивала парня. — Давай я тебе ранки смажу. Все же решила предложить свою помощь девушка. — Лучше сиди молча, — рявкнул Артур. — Прости, но я не понимаю, за что он с тобой так обошелся, — прошептала Алина. — А тебе и не надо понимать. «Я есть хочу и пить», — жалобно попросила она, увидев в дверном кармане бутылку с водой без этикетки. Днем точно ее здесь не было. Она схватила бутылку и, не спрашивая разрешения, отвернула пробку. К губам приложить не успела. Артур выгнулся с переднего сиденья так, что ремень безопасности впился в шею и выбил бутылку из ее рук. Алина растерянно смотрела на прозрачную жидкость, растекшуюся по полу, и слушала возмущенный крик водителя. Только сейчас она догадалась, за что досталось Артуру от шефа.